Чего же так? Выходит, нет отца и худо стало. Где-то он сейчас, что с ним? Последнее письмо приходило месяца полтора назад. Задерживается, успокаивает мать. Она вздыхает. И действительно, может же письмо задержаться, тем более с фронта. Возможно, там не до писем сейчас никому. В том-то и суть, однако. Одно дело, когда письмо задерживается с Чуйского канала, и другое, когда с фронта. Об этом они думают и мать, и все они. Позавчера к рассвету собака вдруг зашлась от лая, а потом смолкла, заскулила радостно и раздался стук в окно. Мать встрепенулась, вскочила с постели, хотя и больная лежала. Он тоже кинулся к окну, Кто-то стоял у дома. Мать первая узнала. — Дядя наш, Нургазы, приехал, — сказала она сыну. Иди встреть. А сама вернулась в постель, стучат озноба зубами. Брат матери дяди Нургазы жил в горах. Всю жизнь проработал чабаном в соседнем совхозе. Однажды его тоже призвали в армию. Хотя он и не молод уже. А из Джамбула его и еще нескольких чабанов вернули домой. При Атарах некому стало ходить, не бросать же стадо на ветер. Хорошо, что дядя Нургазы был. Нет-нет, да и попроведает. Вот ты в этот раз, прослышав, что сестра за немогла, спустился с гор ночью, когда Атара в загоне. Ненадолго приехал узнать, что к чему, довернуться да пораньше на место. Обветренный, заиндевевший в тяжелой шубе, в большом лисем малахая, в сапогах с кашмяными голенищами выше колен, вошел он громадный, кряжистый, пропавший холодом и овечьим духом. И сразу в доме стало тесно и шумно. Сбросив шубу, сел подле постели сестры, Взял ее горячую руку в свои тяжелой ладони и молча стал прослушивать пульс. Долго, внимательно слушал, держа ее тонкое запястье в своих твердых, трудно гнущихся темно-коричневых пальцах. Что-то знал, что-то постиг он. Кашлянул, призадумавшись, затем пригладил бороду и сказал султан Мурату, улыбаясь одобрительно, «Ничего страшного». Растыла она у вас порядком. Холода в нее вошло много, а я, как знал, мясо, сало курдючного прихватил. Горячей шурпы с салом, перцем и луком попей, чтоб пропотела как следует, — посоветовал он сестре. Примечание. Шурпа — мясной суп. А ты, султан Мурат, — Сними с седла Курджун, занеси, что там есть, в дом, а Курджун освободи. Я недолго задержусь, а Тару не заставишь ждать. Пока мать с дядей разговаривали о житье-бытие, султан Мурат успел огонь развести вскипятить чаю, а тут и младшие проснулись и сразу все к дяде кинулись с постели неодетые. Он их кутал в шубу подле себя, а они лезли на колени, на шею, особенно Аджимурат, любимец дяди. Тот совсем превратился в дитя, ласкался, как теленок, хотя и в третий класс уже ходил. Шапку дядину Лисий Малахай и надел на себя, камчу дядину в руки, а сам залез на плечи, вроде бы на коня. — Как тебе не стыдно? Слезь! Султан Мурат сдернул его раза два, но дядя Нургазы сам позволял. «Не трогай его, не трогай! Пусть побалуется!» Вот такое веселое, шумное утро выдалось. Аджи Мурату пора уже в школу, а он и не собирается. Мать вынуждена была прикрикнуть, он и тогда не спешит. Все возле дяди крутится, тот тоже стал упрашивать племянника «торопиться!» Трудом удалось заставить его одеться. Дело дошло до того, что Султан Мурад сам за руку выпроводил брата за двери. Тот упирался и, очутившись за дверью, разревелся.